Глава 32. Рыба идет в вершу. Дня через три после этого разговора князь Владимир Дмитриевич Шадурский обедал у Сергея Антоновича Коврова. Еще сегодня утром получил он записку от последнего, в которой бравый Серж, жалуясь на приключившееся ему нездоровье, просил князя приехать к нему поболтать за обедом.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 При последнем сообщении Калаш мельком и почти незаметно, но весьма многозначительно переглянулся с Ковровым. Перебегая с предмета на предмет, разговор серьезно установился, наконец, на тугих временах относительно русских финансов. Сергей Антонович, по его выражению, доходил до корня, жалуясь на первичную причину зла –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 А надо вам знать, что эти поверенные приказчики ежегодно провозят в Россию по несколько пудов золотого песку, добытого, ну уж известно, обыкновенным приказчичьим способом. Избывают его контрабандным образом в частные руки». Для покупателя дело, оно необыкновенно выгодное, потому что тут вы приобретаете по цене несравненно более дешевые против правительственной нормы. Поэтому охотников находится много. До чего же вам лучше? Несколько первых ювелиров, при этом опять названы 3-4 известные фирмы, никогда не пренебрегают такой контрабандой, А в прошлое лето один банкирский дом в Берлине приобрел через здешнего агента своего даже до двух с половиной пудов золота. Так вот, теперь-то этот самый приказчик, знакомый-то мой, и ищет случая сбыть свой товарец. А провести-то ему удалось, как говорит, около пуда, если не больше. «Я вам привожу это как пример, как факт тех последствий, которые необходимо вытекают из стеснительной системы нашего правительства». Шадурский вообще мало смыслил в серьезных делах, а в финансовых операциях и тем более оставался круглым невеждой. Поэтому Сергею Антоновичу было весьма легко и удобно, напустив на себя известный тон солидной серьезности делового человека –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 стало быть выгоднее, чем продаст его государственный банк. А Коврову с Калышем того-то и нужно было главнейшим образом, чтобы юный князек на первый раз приобрел себе именно эти сведения.